Глава 2. Ярослав Левинский был на седьмом небе от счастья. Его прекрасная спутница, златокудрая красавица в изящном платье, смеялась над каждой его шуткой, а ее глаза сияли восхищением. Он чувствовал себя настоящим покорителем женских сердец, непревзойденным мастером флирта. «И тогда я сказал ему, — Милейший, если вы не можете отличить пиковую даму от бубнового валета, возможно, вам стоит заняться разведением кроликов, а не игрой в карты!» Закончил Ярослав очередную байку, и его спутница разразилась серебристым смехом. «Ох, Ярослав, вы просто неподражаемы!» — воскликнула она, прикрывая рот веером. «Я никогда не встречала такого остроумного кавалера!» Левинский самодовольно подкрутил ус, готовясь выдать очередную остроту, когда его внимание привлекло движение в дальнем конце зала. Он увидел, как Темников, его новый товарищ и победитель недавней поэтической дуэли, быстрым шагом направляется к одному из балконов, а следом за ним, иногда оглядываясь по сторонам, словно опасаясь быть замеченным, двигался какой-то мужчина. Что-то в поведении этого незнакомца заставило Ярослава насторожиться. Его интуиция, оточенная годами службы в судебном бюро, буквально кричала об опасности. «Прошу прощения, моя дорогая», — произнес он галантно целую руку своей спутницы. «Боюсь, меня ждут неотложные дела, но я вернусь быстрее, чем вы успеете соскучиться». Не дожидаясь ответа, Левинский устремился к балкону. Он двигался осторожно, стараясь не привлекать внимания других гостей. Достигнув балконной двери, Ярослав тихо приоткрыл ее и выскользнул наружу. Картина, открывшаяся его глазам, заставила сердце забиться чаще. Максим стоял, замерев, а какой-то мужчина, которого Ярослав видел только со спины, держал его на мушке пистолета. Темников медленно поворачивался, и Левинский понял, что нужно действовать немедленно. «Круг первый, порыв ветра!» прошептал он, направляя структурированный поток маны в сторону вооруженного человека. Внезапный порыв ветра ударил по руке нападавшего, заставив его пистолет дернуться вверх. Прозвучал выстрел. В тот же миг Максим, словно ожидая этого момента, бросился вперед, хватая противника за плечи и нанося мощный удар коленом в живот. Не теряя ни секунды, Ярослав схватил стоящий неподалеку стул и с размаху обрушил его на голову нападавшего. Тот рухнул на пол без сознания. «Кажется, я вовремя», — произнес Левинский с довольной улыбкой. «Будешь должен. Я ради тебя оставил прекрасную барышню в одиночестве». Мгновение назад я был готов к смертельной схватке, а теперь передо мной стоял усатый щеголь с довольной улыбкой на лице. Однако мое внимание было приковано не к нему, а к человеку, лежащему без сознания у моих ног. Я отчетливо помнил, как за мгновение до удара Ярослава лицо этого человека изменилось. Он произнес слово «замени», и его черты трансформировались, превратившись в того самого мужчину, за которым я изначально следил. Не теряя времени на объяснение с Левински, я наклонился к поверженному противнику. Мои пальцы схватили его за лицо, поворачивая то влево, то вправо. Я внимательно изучал каждую черту. Это действительно был совершенно другой человек. Мой разум лихорадочно работал, пытаясь понять, что же произошло. «Замени». Это слово эхом отдавалось в моей голове. Какое истинное слово могло стоять за этим заклинанием? Что позволило ему в мгновение ока поменяться местами с другим человеком? Это было нечто очень мощное, выходящее за рамки моих знаний о магии этого мира. Пространственную замену я бы распознал, но, опять же, мне она не подвластна, слишком мощная. А тут... что же это было? — Эй, Темников, ты в порядке? — голос Ярослава вырвал меня из размышлений. Я поднял глаза, встретившись взглядом с обеспокоенным лицом Левински. Он явно не заметил трансформации нападавшего, и я решил пока не делиться своими наблюдениями. — Да, все отлично, — ответил я, вставая. — Спасибо за помощь. Не дожидаясь его ответа, я метнулся к краю балкона. Мой взгляд скользил по улице внизу, пытаясь уловить хоть какое-то движение, намек на присутствие настоящего нападавшего. Но улица была пуста, словно все следы загадочного мага растворились в ночном воздухе. Звук приближающихся шагов заставил меня обернуться. На балкон ворвалась охрана Таврического дворца, их лица были напряжены, а руки лежали на рукоятях оружия. «Что здесь происходит?» Рявкнул старший из охранников. Его взгляд метался между мной, Ярославом и лежащим без сознания человеком. «Мы слышали выстрел!» Левинский тут же вытащил свою бирку судебного бюро. «Все под контролем, господа», — произнес он с важностью. «Мы только что задержали опасного преступника. Дело находится под юрисдикцией судебного бюро». Я заметил, как за спинами охранников столпились любопытные аристократы. Их глаза горели жаждой сенсации, а шепот разносился по балкону, словно шелест листьев на ветру. Внезапно мой взгляд зацепился за движение внизу. Это был второй человек, чья фотография была в конверте бюро. Он пытался незаметно скрыться, уже покинув зал, и постоянно оборачиваясь, торопливо шел к главным воротам. Мое тело среагировало быстрее, чем мозг успел обдумать план действий. Я выхватил у Ярослава пластиковые стяжки, которые он достал для связывания задержанного, и под его недоуменное «Эй!» прыгнул с балкона. «Перемести!» — проговорил я, направляя поток маны на свое тело. Воздух вокруг меня загустел, замедляя падение, но вместо того, чтобы плавно опуститься на землю, я направил себя вперед, словно пушечное ядро. Мгновение спустя я врезался в убегающего подозреваемого. Мы покатились по земле. Как только мы остановились, я молниеносно вскочил на ноги. Мои руки двигались с невероятной точностью, заламывая руки беглеца за спину. Щелчок стяжек, затягивающихся на его запястьях, прозвучал для меня как музыка. «Куда-то спешите, сударь», — произнес я, поднимая его на ноги. «Бал еще не закончился, а вы уже покидаете нас? Некрасиво». Мужчина пробормотал что-то невнятное и явно матерное, но я не стал вслушиваться в его слова. Мой взгляд был устремлен на балкон, откуда за всем происходящим наблюдал Ярослав. Левинский, перегнувшись через перила, показал мне большой палец. «Ну даешь!» — крикнул он, его голос эхом разнесся по притихшей улице. «Может, тебя к нам в отдел перевести, а?» Я лишь усмехнулся в ответ. «Если бы он только знал, через что мне пришлось пройти в прошлой жизни, погони с балконов показались бы ему детской забавой». С учетом же того, что я пережил на тренировках дяди Эдварда, это все было сущей мелочью. Вечер закончился столь же внезапно, как и начался этот переполох. Не успел я тряхнуть пыль со своего костюма после эффектного прыжка с балкона, как площадь перед Таврическим дворцом наводнили сотрудники судебного бюро. Все как на подбор, высокие, в темно-синей форме, с отличительным гербом министерства». Они появились словно из ниоткуда, бесшумно и организованно, как стая хищных птиц, почуявших добычу. Двух задержанных, человека с балкона и того, что я догнал у ворот, увели почти сразу. Теперь им предстоит долгий и непростой разговор, и я был уверен, что вопросы будут далеки от темы вооруженного нападения. Все же, в первую очередь, они неугодны империи, как распространители сепаратистских настроений. Ко мне подошел невысокий, но крепко сбитый мужчина в форме бюро. Его лицо было таким же непроницаемым, как стена Петропавловской крепости. «Максим Николаевич Темников?» — спросил он, хотя по его тону было ясно, что это не вопрос, а утверждение. «Он самый», — ответил я, расправляя плечи. «Чем могу помочь?» Мужчина достал из внутреннего кармана пачку бумаг и протянул мне. Вы уже отлично послужили, однако также необходимо заполнить отчет о происшествии. Стандартная процедура. Я взял бумаги и быстро пробежался по ним глазами. Формы, графы, пункты — все было до боли знакомо. Кажется, бюрократия в этом мире ничем не уступала той, с которой мне приходилось сталкиваться в прошлой жизни. Прямо здесь? — уточнил я, оглядываясь в поисках удобного места для письма. Да, если вас не затруднит, — кивнул сотрудник. Чем быстрее мы закончим с формальностями, тем лучше. Отчет краткий, не волнуйтесь. Я вздохнул и принялся за работу. Перо скользило по бумаге, оставляя за собой ровные строчки. Я описывал события вечера, стараясь быть максимально точным, но при этом не вдаваясь в лишние подробности, которые все равно никому не интересны. Некоторые детали, особенно касающиеся загадочного заклинания «замени» и неизвестного, что растворился в воздухе, я решил пока опустить. Это я обсужу позже с Соколовым. По крайней мере то, что преступник готовит нечто к зимнему балу. Хотя стоп. Мы же не в каком-нибудь фильме, где злодей раскрывает вот так просто свои планы. Вот и думай теперь. Либо он сказал мне это, зная, что я буду убит в этот вечер, но подмога виде Ярослава спутала ему все карты, либо это была очевидная ловушка. Что ж, в любом случае это нужно как следует обдумать. Закончив с бумагами, я вернул их сотруднику. Он быстро просмотрел мои записи и удовлетворенно кивнул. «Благодарю за сотрудничество, господин Темников. Однако должен предупредить, что вам придется составить более подробный отчет в ближайшее время. Бюро требует тщательности в таких делах, тем более от новоприбывших сотрудников. Разумеется, не мог я сдержать саркастическую улыбку. Ведь без горы бумаг преступление не считается раскрытым, не так ли? Сотрудник посмотрел на меня с легким удивлением, но быстро вернул себе невозмутимый вид. «Таковы правила, господин Темников. Доброй ночи!» Четко, через левое плечо он развернулся и исчез в толпе так же незаметно, как и появился. Я остался один, наблюдая за суетой вокруг дворца. Аристократы спешно покидали бал, многие выглядели взволнованными и растерянными. «Еще бы!» Такое происшествие наверняка станет главной темой светских разговоров на ближайшие недели. Домой я вернулся далеко за полночь. Поместье Темниковых встретило меня тишиной и мраком. Я крался по коридорам, словно вор, стараясь не разбудить домочадцев. Просто не хотелось стать темой завтрашних обсуждений, а то, зная, как ко мне относятся мачиха то она может пройтись, потому что я пришел поздно. Добравшись до своей комнаты, я с облегчением закрыл за собой дверь и позволил себе расслабиться. Сняв костюм, я растянулся на кровати, но сон не шел. В голове крутились события прошедшего вечера, особенно момент на балконе. Кем был тот человек? Как ему удалось так легко подкрасться ко мне? И что за магию он использовал? Я перебирал в уме все, что знал о магии этого мира, но ничего похожего на заклинание «замени» не приходило на ум. Незаметно для себя я провалился в беспокойный сон, полный странных видений и неясных образов. Утро наступило слишком быстро. Я с трудом разлепил глаза, чувствуя себя так, словно всю ночь таскал мешки с песком. Голова гудела, а тело ныло от напряжения прошедшего дня. С трудом поднявшись с кровати, я подошел к умывальнику и, заткнув слив, набрал его полностью. Не раздумывая, окунул голову в ледяную воду. Холод мгновенно прогнал остатки сна, заставив каждую клеточку тела встрепенуться. «Ух!» — выдохнул я, вынырнув и отфыркиваясь. «Вот это да!» Вытерев лицо полотенцем, я почувствовал себя заново родившимся. Бодрость и ясность мысли вернулись, словно и не было этой тяжелой ночи. Не успел я привести себя в порядок, как в дверь постучали. Знакомый голос милый раздался из-за двери. «Молодой господин, к вам пришли. Какой-то мужчина говорит, что он ваш близкий друг. Сейчас он беседует с хозяйкой дома в гостиной». Я нахмурился. Близкий друг? В столице, где я провел от силы несколько дней? Это было неожиданно. «Спасибо, мило ответил я. «А отец дома?» «Нет, молодой господин», — отозвалась девушка. «Хозяин уехал еще до рассвета. Кажется, у него какие-то важные дела в министерстве». Я кивнул, хотя Мила и не могла этого видеть. «Странно, что отец уехал так рано. Обычно он завтракает в кругу семьи, что можно считать своеобразным ритуалом. Что ж, видимо, у него тоже есть множество важных дел». «Хорошо, Мила», — сказал я, открывая дверь и улыбаясь девушке. «Спасибо за информацию. И, кстати... «Хочу еще раз поблагодарить тебя за костюм. Ты настоящая волшебница». Щеки милы мгновенно покрылись легким румянцем, а глаза засияли от удовольствия. «Ох, что вы, молодой господин!» пробормотала она, опустив взгляд. «Я просто делаю свою работу. И делаешь ее превосходно!» подмигнул я ей. «А теперь, пожалуй, пойду узнаю, кто же этот таинственный близкий друг». Выйдя в коридор, я столкнулся с Александром. Мой младший брат выглядел непривычно сдержанным. Вместо обычного высокомерного взгляда он просто кивнул мне. «Доброе утро, старший брат!» «Доброе, Александр», — ответил я, слегка удивленный такой переменной в его поведении. «Ничего себе! Даже старшим братом назвал! Неужели его так сильно впечатлило, что я заступился за него перед Строговым? Все же это началось из-за него! Мы вместе спустились по лестнице и вышли во двор». То, что я увидел, заставило меня усмехнуться. У ворот стоял роскошный экипаж, а рядом с ним никто иной, как Валентин Строгов. Увидев нас, он тут же отвесил глубокий поклон. «Доброе утро, господин Темников. Не соблаговолите ли вы воспользоваться моим экипажем для поездки на учебу? Это было бы для меня большой честью». Я едва сдержал смех, глядя на растерянное лицо Александра. Только воспитание не позволяло ему таращиться на друга с раскрытым ртом. Мой брат явно чувствовал себя не в своей тарелке, не зная, как реагировать на такое подобострастное поведение человека, который еще вчера относился к нему с презрением. Он посмотрел на меня с немым вопросом. Я лишь пожал плечами и кивнул в сторону терпеливо стоящего молодого аристократа, который пытался сделать вид, что ничего такого тут не происходит. Э -э спасибо, Валентин, пробормотал Александр, вновь посмотрев на своего задиру. Это очень любезно с твоей стороны. Теперь пусть сам разбирается с последствиями нашего пари. Вернувшись в дом, я направился в гостиную, гадая, кто же мог назваться моим близким другом. Каково же было мое удивление, когда я увидел за столом, Аркадия Львовича Голицына, того самого эксцентричного модника с бала. Не думал, что увижу его так быстро. «А, Максим Николаевич!» — воскликнул он, вскакивая с места. «Наконец-то! Я так рад вас видеть!» Я кинул взглядом в гостиную. Моя мачеха, Елена Андреевна, сидела в кресле с таким видом, будто проглотила лимон. Было очевидно, что общество Голицына ее порядком утомило, но, тем не менее, в глазах было полно любопытства. Голицын явно не последний человек в столице, и что же ему было нужно от незаконно сына министра финансов? «Аркадий Львович», — произнес я с легкой улыбкой, — «какой сюрприз! Не ожидал увидеть вас так скоро после нашей краткой беседы на балу. О, я просто не мог ждать!» — воскликнул Галицин, всплеснув руками. «Да уж, впервые вижу настолько эмоционального аристократа. У меня столько идей, столько планов, нам обязательно нужно обсудить!» Я прервал его, заметив, как Елена Андреевна напряглась, явно готовясь услышать и запомнить каждую деталь разговора. «Пожалуй, нам лучше продолжить беседу в моем кабинете», — предложил я. «Там нам никто не помешает обсудить деловые вопросы». Елена Андреевна поджала губы, явно оскорбленная таким явным намеком, но промолчала. Голицын же, казалось, даже не заметил этого маневра, с энтузиазмом закивав. «Да-да, конечно, отличная идея!» Мы поднялись в кабинет, что был, по сути, ответвлением моей комнаты, и я тут же активировал заклинание тишины. Что-то мне подсказывало, что парочка слуг мачехи явно будут греть уши у дверей и старательно докладывать своей госпоже. Голицын, не теряя времени, выпалил. «Максим Николаевич, я всю ночь не мог сомкнуть глаз. Ваш костюм, он просто не выходил у меня из головы. Я уже придумал, как назвать осеннюю коллекцию. Революция элегантности. Это будет нечто невероятное!» Я слушал его, едва сдерживая улыбку. «Кто бы мог подумать, что обычный костюм из моего мира так западет ему в душу?» «Я готов на все», — продолжил Голицын. Его глаза горели фанатичным блеском. «Огромные прибыли, известность, все это будет ваше. Только умоляю, сведите меня с вашим дизайнером или хотя бы позвольте работать через вас. Я обеспечу всем необходимым, только дайте мне эти костюмы. Я просто обязан быть первым, кто будет их примерять и презентовать свету». Я задумчиво потер подбородок. Ситуация была интересной. С одной стороны, у меня не было никакого дизайнера. Это была лишь выдумка, чтобы отвязаться от назойливого модника на балу. С другой, предложение выглядело весьма заманчивым. В конце концов, почему бы не воспользоваться ситуацией, особенно когда тебя так просят? «Хорошо, Аркадий Львович», — медленно произнес я, — «давайте обсудим условия». Глаза Голицына загорелись еще ярче, если это вообще было возможно. Даже немного неуютно стало. «Все, что угодно!» — воскликнул он. «Назовите свою цену!» «Для начала», — сказал я, — «нам понадобятся средства на производство. Все зависит от того, что конкретно вы бы хотели». Голицын даже глазом не моргнул. Вместо этого он тут же достал из внутреннего кармана пухлый конверт. «Вот!» — сказал он, протягивая его мне. «Тут 50 тысяч. Понимаю, что эта сумма незначительна, но у меня при себе лишь столько», — виновато улыбнулся аристократ. «Если нужно будет больше, говорите. Считайте это моей инвестицией в будущее. Я надеюсь на вашу честность, Максим. Когда ваш дизайнер прославится, я хочу, чтобы все новинки мы презентовали миру первыми». Естественно, ни на какие права я не претендую Я лишь хочу организовывать вечера, где подобные костюмы будут главной темой для обсуждений. Только помимо нескольких видов вашего костюма, я бы хотел увидеть новые работы вашего дизайнера. Надеюсь, с этим не будет проблем. Я взял конверт, чувствуя его приятную тяжесть. 50 тысяч рублей — немалая сумма в этом мире. С такими деньгами можно было развернуться куда больше, чем пошив нескольких костюмов. И при этом мой собеседник говорит так, будто для него это совсем мелочь. Да уж, похоже, у кого-то слишком много денег. «Договорились?» — кивнул я. «В течение месяца я предоставлю вам пять костюмов. Три будут в стиле того, что вы видели на балу, а два совершенно новых». Это позволит вам оценить способности моего дизайнера и меня как представителя производства. «Превосходно!» — Голицын чуть ли не подпрыгивал от радости. «Я начну подготовку немедленно. Мы как раз успеем к осеннему сезону. О, это будет грандиозно!» — эмоционально всплеснул он руками. «Освобожу для вас место среди званных вечеров». Мы еще немного обсудили детали, и вскоре счастливый Аркадий Львович покинул мой кабинет, оставив меня наедине с конвертом, полным денег. В целом пять костюмов за месяц с помощью портных дома Темниковых и золотых рук милые оформить было вполне возможно, тут вопрос скорее ко мне. Придется напрячь память и вспомнить, что такого носили в моем мире, что это неплохо подошло бы в этом, делая поправку на время, конечно же. Но если я таким образом введу в обиход классический костюм «Тройку» раньше, чем его начали носить гангстеры в какой-нибудь Англии, будет очень забавно. Выйдя в коридор, я окликнул Милу. «Мила, зайди ко мне, пожалуйста. У меня есть к тебе одно заманчивое предложение».